Глава третья. Он спешил к Свидригайлову. В этом человеке таилась какая-то власть над ним. Сознав это раз, он уже не мог успокоиться, а теперь к тому же и пришло время. Дорогой один вопрос особенно мучил его. Был ли Свидригайлов у Порфирия? Сколько он мог судить, и в чем бы он присягнул, нет, не был. Он подумал еще и еще, припомнил все посещения Порфирия, Сообразил, нет, не был, конечно, не был. Но если не был еще, то пойдет или не пойдет он к Порфирию. О, как ему все это надоело! Ни судьба ли, ни инстинкт ли какой сводит их вместе? Может быть, это была только усталость, отчаяние? Может быть, надо было не с а кого-то другого, а с Свидригайлов только как тут подвернулся? Соня? Да и зачем бы он пошел теперь к Соне? Опять просить у нее ее слез, да и страшна была ему Соня. Соня представляла собой неумолимый приговор, решение без перемены. Нет, лучше ли испытать Свидригайлова, что это такое. И он не мог не сознаться внутри, что и действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен. Но однако, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, непременно хитер и обманчив, может быть, очень зол. Правда, он хлопотал за детей Екатерины Ивановны, но кто знает, для чего и что это означает. У этого человека вечно какие-то намерения и проекты. Свидригайлов все вертелся около него, да и теперь вертится. Свидригайлов узнал его тайну. Свидригайлов имел замыслы против Дуни — А если теперь имеет? Почти, наверное, можно сказать, что да. А если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни? Мысль эта иногда даже во сне мучила его, но в первый еще раз она явилась ему так сознательно, ярко, как теперь, когда он шел к Свидригайлову. Одна уже мысль эта приводила его в мрачную ярость. Нынче утром Дуня получила какое-то письмо. От кого в Петербурге могла бы она получить письма? Лужин разве? Правда, там стережет Разумихин. Но Разумихин ничего не знает. Может быть, следует открыться и Разумихину? Раскольников с омерзением подумал об этом. Во всяком случае, с Свидригайлова надо увидать как можно скорее, решил он про себя окончательно. Слава богу, тут не так нужны подробности, сколь сущность дела. Но если, если только способен он, если Свидригайлов что-нибудь интригует против Дуни, то... — Тогда я убью его, — подумал он в холодном отчаянии. Тяжелое чувство сдавило его сердце. Он остановился посредине улицы и стал осматриваться. По какой дороге он идет и куда он зашел? Он находился в шагах в тридцати или в сорока от сенной, которую и прошел... Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были отворены настиж. Трактир, судя по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разливались песенки, звенел кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан. Слышны были женские взвизги. Он было хотел пойти назад, не неудумевая, зачем он повернул на «Ский проспект». как вдруг в одном из крайних отворенных окон трактира увидел сидевшего у самого окна за чайным столиком с трубкой в зубах Свидригайлова. Это страшно, до ужаса поразило его. «Ну, — Ну-ну, входите же, коли хотите. — Я здесь! — крикнул он из окна. Раскольников поднялся в трактир. Он нашел его в очень маленькой задней комнате в одно окно, примыкавшей к большой зале. Откуда-то долетал стук шаров на бильярде. На столике перед Свидригайловым стояла початая бутылка шампанского и стакан, до половины полная вина. В комнатке находились еще мальчик-шарманщик с маленьким ручным органчиком и здоровая краснощекая девушка в подтыканной полосатой юбке и в тирольской шляпке с лентами. Певица лет восемнадцати, которые Несмотря на хоровую песню в другой комнате, пела под аккомпанемент органщика, довольно сиплым контральтом, какую-то лакейскую песню. — Ну и довольно! — прервал ее Свидригайлов при входе Раскольникова. Девушка тотчас же оборвала и остановилась в почтительном ожидании. Пела она свою рифмованную лакейщину с каким-то серьезным и почтительным оттенком в лице. — Эй, Филипп, стакан! — крикнул Свидригайлов. — Я не стану пить вина, — сказал Раскольников. — Как хотите, я не для вас. Пей, Катя. Сегодня ничего больше не понадобится. Ступай. Он налил ей целый стакан вина и выложил желтенький билетик. Катя выпила стакан разом, взяла билетик, поцеловала у его руку, которую тот весьма серьезно допустил поцеловать, и вышла из комнаты, а за ней потащился и мальчишка с органом. Оба они были приведены с улицы. Свидригайлов и неделя не жил в Петербурге, а уж все около него было на какой-то патриархальной ноге. Трактирный лакей, Филипп, тоже был уже знакомый и подобострастничал. Дверь в залу запиралась. Свидригайлов в этой комнате был как у себя и проводил в ней, может быть, целые дни. Трактир был грязный, дрянной и даже не средней руки. — Я к вам шел. — Я к вам шел. — И вас отыскивал, — начал Раскольников. — Но почему теперь я вдруг поворотил на проспект сеной? Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я поворачиваюсь сеной направо. Да и дорога к вам не сюда. Только поворотил, вот и вы. Это странно. — Зачем же вы прямо не скажете «это чудо»? Потому что это может быть только случай. Ведь уж сами говорите, что может быть только случай. А насчет чуда скажу вам, что вы, кажется, эти последние два-три дня проспали. Я вам сам назначил этот трактир, никакого тут чуда не было, чтобы прямо пришли. Сам растолковал всю дорогу, рассказал место, где он стоит, и часы, в которые можно меня здесь застать. Помните? Забыл, — отвечал с удивлением Раскольников. Верю. Два раза я вам говорил. Адрес отщеканился у вас в памяти механически Вы и повернули сюда механический, а между тем строго по адресу, сами того не зная. Я и, говорят, вам тогда не надеялся, что вы меня поняли. Очень уж вы себя выдаете, Родион Романович. Да вот еще. Я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге, чего стоят одни климатические влияния. Между тем, это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем, но не в том теперь дело. а в том, что я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому и еще держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, не перед собой, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой. Причем иногда вы высвобождаете руку и декламируете. наконец останавливайтесь среди дороги надолго это очень нехорошо -с.